тайное удовольствие от сознания, что люди видят, до чего мы несчастны, нередко примиряет нас с нашими несчастьями. Только зная вперёд свою судьбу, мы могли бы наперёд поручиться за своё поведение. Может ли человек с уверенностью сказать, чего он захочет в будущем, если он не способен понять, чего ему хочется сейчас? Любовь для души любящего означает то же, что душа для тела, которое она одухотворяет. Не в нашей воле полюбить или разлюбить, поэтому ни любовник не вправе жаловаться на ветренность своей любовницы, ни она, но его непостоянство. Любовь к справедливости рождена живейшим беспокойством, как бы кто ни отнял у нас нашего достояния. Оно-то и побуждает людей так заботливо оберегать интересы ближнего, так уважать их и так усердно избегать несправедливых поступков. Этот страх принуждает их довольствоваться благами, дарованными им по праву рождения или прихоти судьбы, а не будь его, они беспрестанно совершали бы набеги на чужие владения. Справедливость умеренного судьи свидетельствует лишь о его любви к своему высокому положению. Люди не потому порицают несправедливость, что питают к ней отвращение, а потому что она наносит ущерб их выгоде. Перестав любить, мы радуемся, когда нам изменяют, тем самым освобождая нас от необходимости хранить верность. Радость, охватывающая нас в первую минуту при виде счастья наших друзей, вызвана отнюдь не нашей природной добротой или привязанностью к ним. Она просто вытекает из себе любивой надежда на то, что и мы в свою очередь будем счастливы или хотя бы сумеем извлечь выгоду из их удачи.